Глава 4. Не конец истории. Все шло по плану, как любил Вадик. И на работе, и в личной жизни. Наташа переносила беременность хорошо, даже продолжала вести активный образ жизни, пока позволял срок. В дальние походы она, разумеется, уже не ходила, но от поездок с друзьями в Подмосковье не отказывалась. ведь в них ничего кроме пользы от свежего воздуха и лицезрения природных красот. И все же ожидание ребенка преобразило ее. Исчезла прежняя колкость, она сделалась мягче и внимательней, словно вынужденная плавность движений сглаживала и острые углы характер, что здорово улучшило их взаимоотношения. Как-то незаметно изменились и отношения невестки со свекровью. Обнаружилось потепление спустя некоторое время после похорон Марка Яковлевича. Когда все понемногу начали приходить в себя, Вадик обратил внимание, что мама стала вроде бы более терпимой к его жене. Заметил, как выяснилось, не он один. Похоже, наша мама Эли таки признала еще одного члена семьи. Слегка сдвинув локтем по старой привычке младшего, заявил старший брат и подмигнул. Семьи собрались отметить день рождения Анечки, и Вадим с удивлением наблюдал, как мать на другом конце стола что-то увлеченно рассказывает Наташа, и даже глаза ее увлажнились. А та у чуда не внимает с отсутствующим видом, как частенько случалось ранее, на ее лице выражение неподдельного интереса. «Что это вы с мамой так живо обсуждали? Твое прошлое загадочным видом сообщила жена. Где же это я наследил?» А вот теперь переживай, показала язык совсем как девчонка. Мне теперь про тебя многое известно. Вечером, правда, Наташа раскололась. Выяснилось, что Берта Александровна рассказывала ей, как дед Вадима предсказывал, как тот младшенький еще преподнесет немало сюрпризов своим родным, а также, что родившись вскоре после войны, мальчик удивлял родителей своей сосредоточенностью и спокойствием, переменил не один дом и даже Прошел сквозь пожар, но остался цел. И о чем же должен говорить этот эпизод моей жизни? О том, что характер твой закалился огнем, как сталь. И теперь я знаю, как воспитывается выдержка. Да, протянул Вадик. Тебе бы учителем быть, как твоя мама. Такой педагог пропадает. Сколько бы учеников и закаленных, и выдержанных было бы. И тогда мне не было бы мучительно больно за бесцельно прожитые годы технаря. Шутки шутками, однако Берта действительно вела себя со второй невесткой так, будто и не было этих лет настороженность, поджатых губ, даже некоторого недоверия, словно и забыла уже, как жаловалась Марочке, что не о такой паре для своего младшего мечтала. На самом деле смерть мужа многое расставила по своим местам. Она видела, насколько тяжело и глубоко переживает сыну трату отца, но даже ей не сознается. Оно и понятно, бережет мать, зная, как ей невыносимо трудно. А Наташа, эта всезнайка и острячка, оказалась человеком чутким и заботливым. Берта Гальпер, конечно, женщина жесткая, но несправедливой она не была. Потому и смогла оценить поддержку невестки. Да и Наташа, лишившись любимой бабушки, стала как будто душевней. Во всяком случае, так объясняла себе поведение невестки свекровь. А может, девушка просто повзрослела и, как говорил Вадик, ежик спрятал иголки. Да и Берта Александровна изменилась, оторвавшись от домашней работы. Начать трудовой путь уже почти на пенсии, на такой шаг не каждый способен. А она решилась. Казалось бы, куда может устроиться женщина без образования? Уборщица и в детский сад? Даже вакансия поварихи требует квалификации, будь ты хоть гений кулинарии. Берта же пошла на завод микроэлектроники. Продекцию ей составила пожилая соседка, тоже посчитавшая, что в старости жизнь не заканчивается. Особенно если есть голова на плечах, стоит лишь немного подучиться. К тому же предприятие расположено очень удобно, почти рядом с домом у станции Крюково. Не сразу допустили женщин к работе, пришлось походить в ученицах, технологическое производство требует грамотных сотрудников. Пройдя обучение, Берта Александровна получила специальность обжигальщицы. В горячем цеху, где производился обжиг керамических деталей для микросхем, она начала рядовой работницей, но вскоре благодаря природному уму и наблюдательности стала управлять процессом, регулируя работу печей. Сыновьям она с гордостью говорила – «Я ведь всю жизнь за вашим отцом, как за каменной стеной, а теперь совсем самостоятельной стала, и Анечку подниму, и на хорошую пенсию заработаю». Однако, проработав в помещении с высокими температурами пару лет, заработала Берта Александровна не только уважение коллег и доверие руководства. Беда пришла неожиданно, и, как обычно, откуда не ждешь. Сначала осип голос, потом стало трудно глотать, а затем его вовсе ощущение, что в горле застряла раскаленная деталь. Заподозрили проблемы со щитовидной железой. Результаты обследования стали шоком для всей семьи. У мамы диагностировали рак горла. Берта пребывала в растерянности. За два года даже на самом вредном и горячем производстве такой болячки никак не получить, о чем и сообщил ей врач. Откуда же? И вспомнился вдруг эпизод из жизни, старательно стираемой милосердной памятью. Горький. Она уже не в тюрьме, но живет как в тумане, теряя надежду на встречу с Мариком. Очередной бесконечный вечер в одиночестве. Звонок. Соседка стучит в двери, зовет к телефону. Кто это был? Теперь и не вспомнить. А сообщил этот добрый человек, ах да, тюремный доктор, что муж ее, Марк Морецкий, переведен в лазарет. И как только окрепнет, выйдет на свободу. Она не смогла вымолвить ни слова, даже не поблагодарила. Что случилось? Как бы ненароком проходя мимо, спросила тогда Галина Петровна. Берта глянула на соседку и лишь попыталась проглотить застрявший в горле ком. Молчала она три дня. Как потом ей объяснили, речь отнялась от сильного потрясения. А сколько таких потрясений случалось в ее жизни? И смерть Марка самая сильная после того давнего ареста. Вот так годами и накапливались эти коми, и разрастались в опухоль. А жар от печей — это так, спусковой крючок. Я просто обязан добиться. Других вариантов нет. Вадим знал, что требуется совершить невозможное. Очередь в их центр расписана на год вперед. И вообще методика все еще числится экспериментально. Котик показывает прекрасные результаты. И затрат на это дело, конечно. Руководство вечно озадачено финансированием. Как же он не любил просить. Но выхода нет. Медпучок — единственная надежда на спасение мамы. И сейчас оно зависит от него. И нужно спешить. Онколог говорит, что опухоль увеличивается. Поговорив с начальством, Вадим в который раз убедился, насколько ему повезло. «Мало обрести дело по душе», «Важно попасть в коллектив единомышленников, а если сослуживцы – порядочные и понимающие люди, то это вообще подарок судьбы». Итак, через месяц Вадику предстояло участвовать в лечении собственной матери. И тут уж главное – отбросить эмоции и действовать, как всегда, хладнокровно и четко в отлаженной системе команде. Операция прошла успешно, что и подтвердили наблюдения за пациенткой. Аня с гордостью рассказывала подружкам, что ее брат спас мамочку, которая хоть и потеряла голос, неизбежные, но, как уверяли доктора, временные последствия, зато теперь будет совершенно здорова. После восстановления Берта Александровна вернулась на работу. О болезни напоминал лишь изменившийся голос. Это сложное время сплотило еще сильнее всех членов большого семейства. И поддержку невесток Зои и Наташи свекровь оценила в полной мере. Так что, несмотря на утраты, болезни и трудности, а может в какой-то мере и благодаря им, наметилась общесемейная идиллия. Но лишь в клане Морецких. С Наташиной роднёй дело обстояло сложнее. С сёстрами виделось редко, люди они занятые, ценные сотрудники, к тому же у каждой семья и дети, да и разница в возрасте сказывалась, круги их общения не пересекались. Ольга Сергеевна к зятью относилась по-прежнему сдержанно. За то как когда-то ольга ираклиевна на лето уезжала в томилилина освободив молодежь от своего присутствия и занималась там внуками старый дом лишившись главной хозяйки продолжал жить наполняясь смехом ребятни они строили шалаши на необъятном участке и забирались по широкой лестнице на чердак так и не ставший спальни их бабушки и де казалось, То внимание, что не дала дочерям Ольга младше, теперь сполна дарила их детям. Они платили ей взаимностью, ласково называя бабенькой. Наташа, видя душевное отношение матери к внукам, с изумлением отмечала, что завидует малышне. Однако сама же себя и одергивала. Да сколько можно? Не маленькая уже. Так продолжалось до пор, пока однажды не поняла. Где-то в глубине души Все еще прячется девочка, брошенная, как ей казалось, и родителями, и даже другом Пушком. Обиженная, она не нынешняя Наташа, на весь свет. А, как известно, осознание — верный путь к исцелению, ревность к племянникам, как рукой сняло. Даже подумалось, значит, когда-нибудь и у нашего с Вадиком ребенка будет любящая бабушка. Леонид Михайлович так и не смог примириться с бывшей супругой. но с дочками связь не прерывалась, особенно со старшими. Хотя они с самого начала по-разному отнеслись к разрыву родителей, Ира оправдывала решение матери, не наприняла сторону отца, понимая, каким ударом для него стал развод. Она искренне обрадовалась, когда папа, наконец, обустроил личную жизнь, женившись на Зове, миниатюрной хрупкой женщине из Беларуси, рядом с высоким, седовласым, мирочевским Та оказалась дюймовочкой, очень трогательно заботившейся о своем муже. Инженер обзавелся собственным жильем, кооперативной квартирой в районе Преображенской площади. Сюда к нему привозили внучат. Леонид Михайлович оказался таким же прекрасным дедом, каким был и отцом. Рассказы о его приключениях дети могли слушать бесконечно. Нина особенно следила, чтобы отец не отдалялся. Часто оставляла у него маленькую Таню. И в день рождения дочки неизменно звонил телефон и в трубке раздавалось дедово-фермино. «Алло, малой?» Сразу вспоминалось и прозвище Иры. Видимо, отец трех девочек все-таки мечтал когда-то о сыне. А 20 мая 1974 года на Преображенке собралась целая толпа. Так, расплываясь в довольной улыбке, определил количество гостей Леонид Михайлович. Праздновали... его семидесятилетия и все было как в прежние времена друзья сослуживцы плюс непомерно разрастающаяся родня дочери с мужьями детьми и в ожидании детей имелось в виду как раз наташ юбиляр искрометно шутил а гости вспоминали этапы непростой его жизни а для внуков уже подростков дед раскрывался с незнакомой стороны оказалось каждый кому довелось быть другом или сотрудником инженера-путейца, говорил о нем с неподдельной теплотой и уважением. Мирачевский уже вышел на пенсию, но его не забывали. Из Беловежской пущи приехал директор заповедника с белорусскими гостинцами, колбасами и настойками на травах, которые после обустройства территории, проведенной Леонидом, продолжал поддерживать с ним дружеские контакты и советоваться по разным вопросам. Они вспоминали те времена, когда по решению Хрущева заповедник начали превращать в государственное заповедно-охотничье хозяйство кзох, для разведения диких животных, чтобы крупным чиновникам было на кого и где поохотиться. Тогда же возводился специальный комплекс, и строились новые дороги. А после принялись осушать обширные площади, что пагубно сказалось на деревьях. И директор, позабыв о праздничном застолье с горечью, описывал свою борьбу за уникальный лес. Рассказывала именинник о том, как восстанавливал царскую дорогу в Крымском заповеднике. А Ирина вспомнила, что в Ливадийском дворце видела фотографию той самой императорской яхты, на которой служил Аристокий Шпиркан дяди Ольги Ираклиевны. Наташа казалось, что таким светящимся она видела отца последний раз совсем маленькой, еще до его ареста. И думал о том, что их отношения наладились и стали теплее с того вечера в Томилине после похорон бабули. Леонид Михайлович, провожая младшую дочь, напутствовал. «Ты вот что, Наталья, от старшухины не отставай». Она сразу поняла, что имеется в виду. «Тебе мало двоих внуков?» «Ну, как отец трех девчонок, я заслужил троих внуков-пацанов и обратился к Вадику». «Что скажешь, дядь?» Да мне хоть девочка, хоть мальчик, хоть черненький, хоть беленький, хоть красненький. Хоть розовый в полосочку, хоть серый в яблочках подхватил тесть. Именно. Лишь бы здоровым был. Конечно, будет. У нас у Мирачевских сильные гены. Но Вадим волновался тем сильнее, чем ближе становилась дата родов, примерно обозначенная врачом. Мысли о том, что малышу могут передаться его проблемы с почками, не давали покоя. И только Наташа, обладавшая замечательным качеством верить в лучшее, была совершенно спокоен. И так же, как ее отец с оптимизмом ждал окончания срока беременности, убеждая мужа. У нас непременно родится замечательный крепкий малыш. Долгожданный ребенок, совершенно здоровый, огласил своим криком родильный зал на Бауманской 8 октября. И через несколько дней примечательная во всех отношениях коммуналка на Мархлевке пополнилась еще одним жильцом. Его родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми на свете. А Ольга Сергеевна, как и предсказывала Наташа, вполне разделяла их радость и даже, кажется, окончательно смогла принять зять. Опытный взгляд педагога с удивлением подмечал, как ранее сдержанный и казавшийся неэмоциональным человеком, Раскрывается рядом с сыном. Взгляд наполняется нежностью и на лице блуждает задумчивая улыбка. А Вадим думал, сколько же им с Наташей уже пришлось всего испытать вдвоем. Смерти близких, тяжкие болезни, разочарование надежды, непонимание родных и снова сближение с ними. И это всего за каких-то семь лет брака или целых семь. А теперь они не просто пара, настоящая полноценная семья. Малюсенький пищащий комочек, названный Дмитрием, не только еще крепче соединивший их нить, это их продолжение и продолжение двух больших семейств. Если завтра я исчезну, останется этот человечек, лишь бы успеть сделать для него все от меня зависящее. Да, делать это все придется быстро, но не торопясь. Воспитание детей требует взвешенного и вдумчивого подхода, так рассуждал молодой отец. «Нет ничего дороже времени. Час стоит жизни. День бесценен». Он часто повторял слова из книги любимых авторов братьев Стругацких, запомнившиеся после первого прочтения повести «Трудно быть Богом». Вероятно, потому и появилась у него еще с юности странная привычка спать, не снимая часов, словно боялся пропустить нечто важное, опоздать. А может, даже во сне вел счет оставшимся дням, часам и минутам и хотелось верить что время еще есть и впереди много счастливых лет